Слушай сюда, Гидра! Сохраняя дистанцию, все 18 глаз Гидры смотрели на него, а обращался ко всем ее головам. Я ненавижу Эшли Фишбарн!» А? За спиной раздался голос, но он его проигнорировал. Признанная всеми красавица, популярная, отлично владеет мечом: Младший брат! Она превосходит меня во всем! И такую старшую сестру я ненавижу! Эшли промолчала. «От всего сердца ненавижу!» Тут Айзек глубоко вздохнул. «Я ее ненавижу, и все же вынужден признать...» Он прокричал изо всех сил. Обнаженная Эшли прекрасна!» «На...» — раздался крик. «Младший брат! Она прекраснее всех в этом мире! Мне тяжело, но я вынужден признать это! Младший брат! И потому не прощу!» Так сказал Айзек. Его слова были обращены к Гидре и просто наблюдавшему дракону. «Не прощу вас за то, что вы растащили ее тело!» Его гнев был направлен на святых зверей. «Вернуть то, что вам причитается? Вот уж нет! То, что принадлежит Эшли, у нее и останется! И у вас нет права что-то забирать себе!» «Младший брат!» — Удивленный голос. На Эйзека внезапно накатило жуткое чувство стыда, но он старался не обращать на него внимания. «Гидра! Заключим пари!» Пари. «Пари?» Множество голосов зазвучали в голове, а язык нахмурился. «Это голос Гидры?» Он услышал не один голос, а значит говорили все девять голов. Слушать их было неприятно, но оставалось лишь терпеть. А язык утвердительно кивнул Гидре. «Я заберу у вас тело Эшли назад. Верну всё. Так что оставь нас сейчас». «Что, что ты несёшь?» «Плохо с догадками? Тогда объясню». Он говорил намеренно провокационно. «Я буду путешествовать по континенту и соберу все части тела Эшли. Даже если придется убить святых зверей, я верну все. Так что можешь нападать, когда пожелаешь. Попробуй меня убить, если сможешь. Если получится, возможно, все части тела Эшли могут стать твоими». «А, взгляд переменился?» «Госпожа Гидра, другим знать об этом ни к чему, понимаешь?» Не только твоя сила, что была украдена суккубом, силы других святых зверей тоже могут стать твоими. Если сделаешь все как надо, сможешь получить всё. Он и сам понимал, что говорил безумство. Но все должно получиться, эти переговоры, если ничего не выйдет, у них не будет будущего. Так что оставь нас сейчас. Нас и нашу страну. Заберешь назад у святых зверей, ты человечешка, который едва жив после битвы со мной. Я отрубил тебе одну голову. Никакой слабости. Но ты можешь отказаться. И тогда мы продолжим сражаться, но не думаю, что в следующий раз все закончится одной головой. Отращивай их сколько хочешь, я все отрублю. Просто так я не проиграю. Даже если сам умру, тебя заберу с собой. Решай. Выбор простой. Умереть со мной ради головы Эшли или отложить наш бой, чтобы заполучить и другие части. Гидро молчала. Было очевидно, что предложение надо было переварить, потому Айзек и ждал. По ее виду все было ясно. «Если, Если только, только причитающиеся мне не заберет другая святая зверь. зверь». «Верно. Потому это и пари. Да, «Думаешь, справишься?» да. «Думаю, да». Айзек усмехнулся. «Ведь, к своему сожалению, я младший брат, Эшли Фишбарн». Стоило ему сказать это, он почувствовал, как его перемкнуло. «А...» Тело осело, Айзек бессильно упал на колени. Плохо. Он ощутил невероятную слабость. Похоже, Айзек потерял много крови. Голова кружилась, сил совсем не осталось. Если он расслабится, то может потерять сознание. «Посмотри на свое состояние!» Голос и дрожь земли, Айзек посмотрел вниз. «Это был бесполезный разговор!» Четыре лапы Гидры начали надвигаться на него. Проклятье! «Вставай!» Каким угодно способом, использовать меч и тянуться вверх, лишь бы встать. Но... Чёрт! Нижняя часть тела предательски дрожала. Желая встать, он прислонился к мечу, но не сдвинулся. Ему оставалось лишь наблюдать, как приближается Гидра. «Эй, ты что задумала?» Айзек буквально прорычал. Между Айзеком и Гидрой была одна змея. «Прекрати!» Она вытянулась в полный рост и стояла перед Гидрой. «Я об этом не просил!» «Хватит, младший брат!» Эшли смотрела на Гидру, когда говорила это. «Ты сделал такое ради меня? Мне это очень приятно!» «Не говори, что тебя все устраивает!» «А ты прими то, что меня все устраивает!» «Я лишь на это надеюсь!» «Если ты умрешь, я...» «Вот же упрямится!» Она достала его своей заботой. Айзек передвигал свои меч и пытался перемещаться. Он едва ковылял, но все же не упал на колени. Шаг за шагом он перемещал свои ноги, вскоре он добрался до Эшли. Свободной рукой он схватил змею за шею, правда сил совсем не было. «Хватит! Приятно, всё устраивает! Убеждая сколько угодно, я это не приму!» Эшли промолчала. «Я не сдамся! Думаешь, тебе позволю?» Он обратился к сестре, к которой приближалась Гидра. «Выслушай мою капризную просьбу!» Неожиданно змея повернулась к нему. «Капризную просьбу? Я знаю, что ты так решила из-за меня. Так что хватит. Продолжай бороться. Не отказывайся от жизни так просто. Сражайся вместе со мной до самой смерти!» Он говорил слова, которые должны были достигнуть его сестры. «Выслушай мою капризную просьбу!» «Младший брат, ты понимаешь меня лучше, чем кто-либо!» Эшли сдалась, а потом добро улыбнулась. Я проиграла. Долг сестры выслушивать капризы младшего брата. Змея выскочила из руки Айзека. Коснувшись руки, она забралась на плечо. Можно сказать, что там было ее место. Младший брат. Ага. Они одновременно подняли головы вверх. Гидра была уже там. Она пугающе нависала над ними. Толстое тело с девятью головами расположилось перед братом и сестрой словно гора. Над ними нависали девять голов. Она могла напасть прямо сейчас, и тогда почти наверняка раздавит их, и все же Гидра ничего не делала. Перед ней были раненый человек и змея. Не тот противник, который заставит колебаться. «Что такое Гидра? Нападай!» Прокричал ей Айзек, на его лице была мрачная улыбка. Его истерзанное тело едва держалось, а руки дрожали под весом меча. Эшли не могла использовать свое ясновидение, да и боевых навыков у нее не было. И всё же они не отчаялись. Наоборот, были полны решимости. Вместе с сестрой он был способен на все что угодно. И он верил, что она считает так же. Доказательств не было, просто уверенность. Потому Айзек вместе с Эшли смотрел прямо на Гидру, на них смотрели 18 глаз, и они полной решимости смотрели в ответ. Они не отступят ни на шаг. «Гидра, готовься!» Это заговорила Эшли. Сейчас даже ты с нами не справишься. Он не знал, о чем думает монстр, и все же Айзек увидел. Головы остановившиеся Гидры слегка подались назад, будто что-то надавило. Унаследовавшая черный демона В их головах прозвучал голос дракона: Проси! Эшли переспросила. Просишь? Среди нас, Гидра, слабее всех перед силой демона сновидений. Так что должно получиться? Дракон, «Дракон, что ты?» Девять ртов Гидры открылись. Разгневанная она паниковала. «Слабее демона сновидений?» Айзек не понимал смысл слов, но похоже его уловила Эшли. «Гидра!» Все тем же голосом она собиралась попросить. «В этот раз... Оставь нас!» Она даже голову не опустила. «А... Э -э, тишина. На! Э -э, тишина. Э -э, но... Пожалуйста!» «Сколько это будет продолжаться?» Айзек лишь успел подумать об этом. «Испортили, Испортили все веселье!» А! «Все девять голов паникли!» Гидра расправила крылья и взмахнула ими. От сильного ветра Айзек, находившийся поблизости, упал назад, но змеиные головы не обратили на это внимания. Гидра на большой скорости отдалялась. Она возвращалась к себе на север. Гидра удалялась к горному массиву нарез Змей, и становилось все меньше, удивленные они провожали ее взглядами. «И правда ушла», — сказала Эшли, она сама была озадачена. «Вроде как». Продолжая сидеть на земле, а языка покинули оставшиеся силы, он мог лишь говорить. «Вроде как, но точно не в духе». Накатила самая сильная усталость за этот день, он отключился, вокруг уже была ночь.